Система циркуляции жидкости Итак, мы с вами добрались до финальной системы, из тех, которые я бы хотел обсудить в этом издании. Кровеносной. И давайте поговорим о сердце и сосудиках. Наша с вами кровеносная система, условно говоря, представлена всего лишь сердцем, сосудами и кровью, из них протекающей. Давайте для начала разберем базовую анатомию, чтобы на нее с успехом наращивать клинику. Первый вопрос, на который нужно ответить, а что такое сердце? Грубо говоря, сердце это насос, единственная задача которого обеспечивать постоянную непрерывную циркуляцию крови в кровеносной системе. Сердце представляет из себя полый орган, состоящий из фиброзной ткани, выполняет соединяющую роль и роль клапанов и мышечный одна из основных функций мышечной ткани сокращение, помните, которая посредством своего сокращения выталкивает кровь из сердца заставляя ее течь по сосудам в нужном направлении. Представьте, что в шарик налили воды, а потом вы сжимаете этот шарик, и вся вода, за счет вашего сжатия, вытекает из горлышка шара. Примерно таков же механизм выталкивания крови из сердца за счет мышечных сокращений. А клапаны как раз обладают способностью открываться только в одном направлении, таким образом, давая возможность крови, двигаясь вперед, их открывать, а затем они закрываются, мешая крови течь в обратном направлении. И в совокупности это обеспечивает движение крови только в одном направлении – от сердца. Но поскольку кровеносная система имеет строение замкнутого круга, который как начинается, так и заканчивается в сердце, то, двигаясь только вперед от сердца, кровь все равно возвращается обратно. Так что, грубо говоря, сердце – это насос, гоняющий кровь по кругу. Наше сердце – четырехкамерная. Различают правое предсердие, правый желудочек, левое предсердие и левый желудочек. По два отдела с каждой стороны, просто чтобы вы знали. Также у нас есть два круга кровообращения – большой и малый круги. Разбирать условности строения каждого из них достаточно долго. Отметим лишь главное – малый круг кровообращения движется через наши легкие – где посредством газообмена из крови выбрасывается углекислый газ, который вырабатывается нашими клетками в процессе жизнедеятельности и потребления кислорода и забирает кислород, который мы вдыхаем. Большой же круг кровообращения, наоборот, несет ко всем органам и тканям кислород, который поступил через легкие и забирает углекислый газ от клеток. Вот, собственно, и все, что нужно запомнить. Малый круг кровообращения в легких – получение О2 и выброс СО2 – Большой круг кровообращения – доставка кислорода в ткани, изъятие углекислого газа из тканей. Субстратом каждого из кругов кровообращения является кровь, и именно с помощью крови транспортируется как поглощаемый кислород, так и утилизируемый углекислый газ. Кровь – это жидкая и подвижная соединительная ткань нашего организма, которая состоит из жидкой части, то есть плазмы, и взвешенных в ней элементов, клеток и их производных, таких как эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Отмечу, что местом кровообразования является красный костный мозг. Помните, мы разбирали строение костной ткани и отмечали, что у практически каждой кости снаружи броня, внутри мякоть. Так вот, эта мякоть и отвечает за формирование и синтез практически всех элементов крови. В норме кровь циркулирует в замкнутой системе сосудов и не сообщается напрямую ни с окружающей средой, ни с внутренней системой организма. Она несет в себе все растворенные вещества. Белки, жиры, углеводы, витамины из желудочно-кишечного тракта, полученные путем пищеварения, гормоны от эндокринных желез – кислород и углекислый газ и так далее, ну а обмен этими веществами с органами и тканями происходит за счет переноса этих элементов через стенки сосудов, непосредственно из крови в ткани и клетки, специальными клетками-переносчиками или же банальной диффузией. Нарушение целостности сосудистой стенки с вытеканием крови как наружу, так и вовнутрь организма носит название «кровотечение». Кровь имеет красный цвет от бледно до темно-красного. И это объясняется наличием в эритроцитах, которые являются одними из клеток, которые циркулируют в крови, гемоглобина, переносящего кислород. Я обещал в главе про печень более подробно остановиться на строении гемоглобина, так что давайте сделаем это прямо сейчас. По большому счету останавливаться здесь особо не на чем. Есть красные кровяные тельца. Они же эритроциты, основная функция которых – транспортировать как кислород от легких к тканям, так и углекислый газ от тканей к легким. И эритроцит должен обладать способностью связывать и кислород, и углекислый газ. Чтобы он мог реализовать эту возможность переноса в его строении, есть гемоглобин. По сути, это железо, да-да, именно железо, которое связано с белком. Гем – это железная часть гемоглобина, и глобин – белковая его часть. Именно за счет способности этого соединения связывать и транспортировать О2 и СО2 он настолько важен. Поэтому необходимо получать железо путем потребления продуктов, его содержащих. В частности, одной из крайне распространенных патологий является железодефицитная анемия, ЖДА. И один из механизмов развития данной патологии достаточно прост. Человек сидит на диете, не ест продукты, содержащие железо клинические проявления ухудшения общего состояния, слабость, апатия, снижение работоспособности. А все из-за того, что недостаток железа в организме привел к невозможности в достаточном количестве синтезировать гемоглобин. Соответственно, способность крови переносить кислород снизилась, и кислорода организму стало хронически не хватать. Поэтому худейте с умом. Теперь парочка занятных фактов. В среднем у мужчин в норме объем крови составляет 5,2 литра, у женщины 3,9 литра, а вот у новорожденных всего 200-350 миллилитров. Массовая доля крови в теле взрослого человека составляет всего 6-8% от общей массы организма. Также кровь доставляет питательные вещества из ЖКТ клеткам тканей, питательная функция, транспортирует ненужные продукты обмена веществ к легким, печени и почкам для их утилизации, экскрекции, экскреторная, выделительная функция. Посредством того, что кровь тесно контактирует со всеми частями тела, она может как забирать тепло, так и отдавать его, тем самым регулируя общую температуру тела, терморегулирующая функция – Связывает между собой различные органы и системы, перенося сигнальные вещества, гормоны и медиаторы. Помните пример про инсулин, которые в них образуются и собой способны как активировать, так и угнетать деятельность тех или иных органов и систем. Регуляторная функция. Обеспечивает клеточную и гуморальную иммунную защиту от чужеродных агентов – переносит в себе защитные клетки и вещества именно в то место, в котором они сейчас нужны больше всего. Защитная функция поддерживает гомеостаз. Помните, что это? Такими механизмами, как кислотно-основное равновесие, водно-электролитный баланс и так далее, гомеостатическая функция. Как вы помните, кровь состоит из жидкой части, она же плазма, а также клеток, и их производных. Предлагаю остановиться на этом чуть более подробно. Клеточная часть крови представлена эритроцитами, тромбоцитами и лейкоцитами. Эритроциты, они же красные кровяные тельца, самые многочисленные среди всех прочих элементов крови. Останавливаться на том, что они имеют форму, двояко вогнутые линзы, не имеют ядра и так далее, мы не будем. Главное, запомните, что живут они в среднем 3-4 месяца, после чего разрушаются в печени и селезенки, а их место занимают новые – Занимаются эритроциты обеспечением транспорта газов и в первую очередь именно кислорода. Тромбоциты или же кровяные пластинки представляют из себя отдельные кусочки, фрагменты больших гигантских клеток, которые расположены в костном мозге. И совместно с белками плазмы крови, такими как фибриноген, они обеспечивают свертывание крови. Когда вы поранились и у вас началось кровотечение, тромбоциты налипают на поврежденный сосуд, склеивая собой его поврежденную стенку. И как визуально, так и функционально кровотечение останавливается. Это их основная функция. Ну и финальные клетки, лейкоциты, они же белые клетки крови. Эти клетки являются частью иммунной системы организма, они способны пропотевать то есть покидать русло кровеносных сосудов, таким образом мигрируя в ткани к очагу того или иного воспаления. И главная функция лейкоцитов – иммунная. Это защита от чужеродных агентов, таких как бактерии, вирусы и так далее. Кровь относится к быстро обновляющимся тканям. Физиологическая регенерация форменных элементов крови реализуется за счет разрушения утилизации старых клеток и образования новых органами кроветворения – Помните, какой основной орган? Он же мякоть. Правильно, главным органом кроветворения является костный мозг. Основным фильтром крови является селезенка. Многие вообще не подозревают о значении этого органа, который осуществляет в том числе и иммунологическую защитную функцию. Что ж, раз с вводными знаниями закончили, давайте наращивать детали. Кровеносная система, к сожалению, также подвержена разнообразным патологиям и заболеваниям, Предлагаю, как обычно, разобрать лишь важнейшие из них. И первое заболевание, оно же патологическое состояние, что уже было упомянуто чуть ранее, анемия. По большому счету анемия – это уменьшение содержания гемоглобина и или эритроцитов, которое приводит к нарушению транспорта кислорода. Дефицит кислорода же приводит к системной гипоксии, термин, отражающий недостаток кислорода. Достаточное количество кислорода крайне важно, потому что с его помощью клетки вырабатывают для себя энергию, то есть равно как без глюкозы клетки голодают, вплоть до гибели. В норме у нас гемоглобин, или же он понижен, узнает только лаборатория. А вот клинически можно отметить слабость, быструю утомляемость, общее недомогание, снижение концентрации внимания, одышку при незначительной физической нагрузке, по лестнице прошли, запыхались. Головную боль, шум в ушах, нарушение сна, аппетита, полового влечения, может даже появиться сердечная недостаточность. К слову, ЖДА чаще встречается у женщин, а также у детей и пожилых людей. Второе – это заболевание из разряда тех, что мы с вами уже достаточно хорошо знаем. Все клетки крови образуются из одной, стволовой клетки, которая сначала делится на две, те на четыре и так далее. Но эти клетки созревают, и с ними все хорошо, они рабочие и функциональные. Но вот если механизм деления ломается, и клетка начинает хаотически и многократно бесконтрольно делиться, то к чему это приводит? В случае же с кровеносной системой такое заболевание носит название «лейкоз». Есть достаточно обширный список разновидностей от острого и хронического до миелобластного и лимфобластного, но подробности оставим гематологии, разделу медицины, изучающему кровь, органы кроветворения и заболевания крови. Нам главное просто о таком заболевании знать. Это что касается непосредственно заболеваний самой крови. Давайте теперь разберем заболевания сердечно-сосудистой системы в целом. И начнем мы с вами с такого заболевания, как атеросклероз, поскольку именно оно во многих случаях является отправной точкой для остальных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Для начала представьте себе сосуд, длинную полую трубку. И отлично, когда эта трубка чистая и гладкая внутри, потому что жидкость по такой трубке течет легко и спокойно, проходит все повороты и дотекает куда нужно, верно? Представьте себе водоснабжение жилого дома. Пока трубы новые напор хороший, и вода чистая, но чем старше возраст труб, тем больше появляется ржавчины в воде, напор становится все хуже и хуже, и заканчивается все тем, что воду отключают на некоторое время, и водопровод закрывается на чистку. Так же и с нашими сосудами. Пока они гладкие и чистые изнутри, Каждый уголок нашего организма получает достаточное количество крови, которое вместе с собой приносит достаточное количество кислорода, питательных веществ и так далее. И теперь представьте, что как в водопроводной системе вещества, содержащиеся в воде, действуют на металлические трубы и постепенно окисляют их, делая непроходимыми вещества в крови, которые попадают в нее в процессе курения, Безконтрольного и неправильного питания вырабатываются из-за ожирения и малоподвижного образа жизни, изнутри воздействуют на стенку сосуда, что приводит к образованию дополнительного нароста в его просвете. Фактически, из-за действия в том числе ранее упомянутых факторов, в сосуде образуется бляшка, которая торчит из стенки в просвет сосуда. Можете представить себе длинную полую металлическую трубку, и что где-то на середине ее сдавили пассатижами, так, чтобы просвет трубки перекрылся где-то наполовину. Примерно то же происходит и с сосудом, только снаружи на него, разумеется, никто пассатижами не давит, а само уменьшение просвета происходит изнутри. К чему приводят такие изменения? К тому, что через закупоренный наполовину сосуд не может поступать в достаточном количестве и с достаточной скоростью кровоток, к тому месту, к которому этот сосуд ведет. Вот что такое атеросклеротическая болезнь. Это когда под воздействием факторов, этиологию которых мы обсудили чуть ранее, происходит частичная закупорка сосуда, из-за чего ухудшается поставка крови к месту назначения. И эта патология влечет за собой следующую, ишемическую болезнь сердца, ИБС, Сосуды, питающие непосредственно мышечную ткань сердца, подвергаются воздействию факторов, провоцирующих возникновение атеросклеротических бляшек, из-за которых сужается в них просвет, и питание мышечной ткани сердца становится невозможным, поэтому сердечная мышца начинает голодать, то есть испытывать дефицит кислорода. Клинически это может проявляться приступами стенокардии. Слово многим знакомое, оно несет в себе значение приступы боли в грудной клетке – Такими приступами проявляется периодическое голодание сердечной мышцы из-за недостаточного поступления кислорода. Теперь представьте, что просвет сосуда может перекрываться не только частично, ведь атеросклеротическая бляшка может вырасти до колоссальных размеров и перекрыть собой просвет сосуда полностью или же оторваться от стенки сосуда, в котором она наросла, вместе с кровотоком переместиться по организму и в один момент где-нибудь полностью закупорить собой просвет сосуда, В таком случае речь идет об образовании тромба и тромбозе того или иного сосуда. К чему это может привести? К полному блокированию поступления кровотока в тот орган, которому ввел ранее упомянутый сосуд. И если говорить о сердце, то наступает не просто голодание сердечной мышцы или ее участка, а полное умирание мышечной ткани сердца, которую питал закупоренный сосуд. Такой процесс носит название «некроз сердечной мышцы», А более понятно звучит как инфаркт, думаю, термин многим знаком. Если же процесс закупорки сосуда происходит не в сердце, а в головном мозге, то процесс отмирания участка мозга из-за закупорки сосуда, который его питал, носит название инсульт. Также подобный процесс может произойти в печени, в почках, в легких, ну и так далее. Вот в целом так, кратенько, и об основном мы поговорили. Но... Впереди у нас крайне важный механизм защиты нашего организма под названием «иммунитет». Вот что такое иммунитет вообще? По большому счету, это умение организма изыскивать чужеродные агенты и избавляться от них. Само слово «иммунитет» идет от латинского иммунитас, что значит «избавление от чего-либо». Как все просто, верно? У нашего организма в арсенале есть «клеточный иммунитет» который заключается в том, что какие-то клетки нашего организма вручную уничтожают чужеродных агентов. То есть они сами движутся с кровью к месту их дислокации, сами прикрепляются к ним и сами убивают их. Также есть гуморальный иммунитет. Его суть заключается в том, что клетки всегда находятся на своем месте, и когда к ним поступает информация, что в нашем организме сидит чужеродный агент, они вырабатывают специальные вещества – Их еще называют антителами. Для понимания можете представить, что это пули. И эти клетки на расстоянии убивают чужеродных агентов. Клеточный иммунитет — штык-нож. Гуморальный иммунитет — снайперская винтовка. Надеюсь, что все просто, логично, доступно, интересно и понятно. Иммунитет – это сложная штука, на самом-то деле цитокины, лейкотриены, т-киллеры, в общем, увлекательно и долго, советую как-нибудь изучить вопрос. Я лишь хотел проговорить общедоступную механику для того, чтобы обсудить следующий момент. Есть такое заболевание, как вирус иммунодефицита человека, ВИЧ, и многие ошибочно воспринимают его как отдельное и страшное заболевание, которое само по себе убивает человека – Я лишь хочу внести немного новой для кого-то информации. Суть в том, что вирус иммунодефицита человека поражает лишь иммунную систему, а вот поражают и убивают непосредственно самого человека все остальные заболевания, от которых он больше не способен защищаться. И вот как это работает. Представьте, что в наш организм ежедневно попадает несколько сотен миллионов чужеродных агентов которые так и хотят напасть на печень, почки, кишечник, легкие, мозг. А наш с вами иммунитет всеми силами. Но вы помните, штык-нож и пули отбивает эти атаки очень даже успешно. И поэтому мы с вами здоровы, и все у нас хорошо. И вот теперь представьте, что в организм проникает ВИЧ. Он действует как шпион-лазутчик, подкрадывается к клеткам нашего иммунитета. Те, что и штык-нож, и пули, и атакует только их. И мало того, что атакует, так еще и мешает выработке новых, пополнению армии. И к чему это приводит? К тому, что клеток, способных защищать организм, все меньше и меньше, а врагов, как вы помните, что хотят атаковать весь организм, с каждым днем попадает все те же 100 миллионов. Но вот отбивать их атаки организм уже не способен. И возникают пневмонии, гепатиты, туберкулез, герпес и множество прочих заболеваний, которые и убивают организм. Вот в чем коварство этой инфекции. Теперь про аутоиммунные патологии. Разберем в двух словах, так сказать. «Идейность иммунитета в том, чтобы нападать и убивать только чужеродные, то есть вредные для нас агенты, вещества, бактерии, и при этом не трогать свои». Так вот, механизм аутоиммунного заболевания заключается в том, что по тем или иным причинам наш организм начинает воспринимать собственные клетки как чужеродные и атаковать их так же рьяно, что и патологические вредные клетки. Таким образом, развивается аутоиммунный териодит, аутоиммунный гепатит, аутоиммунная гемолитическая анемия и так далее.